Глава 31. Побег. Паралич имел достоинство, не давая жертве двигаться и говорить. Но одновременные недостатки, изменить позу было невозможно. А значит, чтобы уложить меня в пентаграмму, этой гаде не придется парализующее заклинание с меня снять. Я не обольщалась насчет того, что она даст мне время что-то предпринять, но истово на это надеялась. Тем более моя сумка все еще висела на плече, а во мне бурлила ведьминская сила, готовая встать на защиту, Не путевой хозяйки. Но я не ожидала, что после снятия паралича тело мной так сильно. Человеку не свойственно застывать в одной позе на столь долгий срок, потому мышцы свело судорогой. Не удержавшись на ногах, я рухнула на пол и застонала. Хотела выкрикнуть проклятие, но с ужасом поняла, что на меня уже на наложили онемение. «Что, думала ты первая такая умная?» хмыкнула ректорша, глядя мне в глаза. «Ландерия, помоги я подняться и веди к пентаграмме». Как же мне в этот момент хотелось высказать этим двум гадинам все, что я о них думаю? Но я не могла проронить ни звука. Рядом со мной появилась секретарша с кинжалом в руках и, приставив его к моему горлу, приказала: Вставай, и без лишних движений. Каюсь, в этот момент у меня мелькнула мысль самой насадиться на кинжал и сорвать им их восхитительные планы. Но у меня все еще цеплялась надежда на спасение. Да, женщины вели себя слишком уверенно для тех, кто знал, что об их. Планах и местоположении уже известно. Это навевало неутешительные мысли и гасило огонек спасительной надежды. Но сейчас я осознала еще и то, что во мне живет вера. Вера в дракона, который сделает все, чтобы меня спасти. Не зная, откуда это взялось, но, кажется, на грани сознания я слышала его яростный рык и ощущала дикое желание пробиться ко мне сквозь все преграды. «Поторопись», — мысленно взмолила я, и по щеке скатилась одинокая слеза. Кажется, я уже сходила с ума. Вставай, давай. Ландерия дернула меня вверх за волосы, и я зашевелилась, с трудом вставая на подгибающихся ногах. Невольно ухватилась за подол ее платья и получила чувствительный порез чуть ниже уха. Не трогай меня, тварь! – взвизгнула старуха. Спокойнее, – осадила ее Шабалданская. Нам при ритуале пригодится вся ее кровь. Не нужно тратить драгоценную жидкость. И одним прикосновением залечила порез. «А ты, если еще хоть раз дернешься, не по делу, лишишься уха. Рану я тебе залечу, и кровь никуда не денется». И отошла к столу, чтобы разлить «А!» — внезапно завершала старуха. «Ноги мои ноги!» Ну, не зря же я так долго копошилась на полу. Успела нащупать в сумке кристаллизированный сок борщевика, и пока хваталась за ее юбку с помощью еле заметного магического импульса, послала сок внутрь ткани которая при соприкосновении с бедрами женщины моментально их обожгла. Я тут же ухватилась за руку с ножом и выбила его из пальцев старухи, а самой ее изо всех сил отпихнула к стене. Тут же бросила под ноги шабалданский пузырек, который, разбившись, выпустил едкий дым, призванный вызвать резь и жжение в глазах, и бросилась к двери, ощущая, что ко мне вернулся голос. «Чтобы вам гадить всю жизнь, не переставая!» от всей души крикнула напоследок в надежде, что накопившегося страха и злости хватит, чтобы проклятие приклеилось намертво и задержало двух старых на месте. Кажется, я даже услышала характерный звук, указывающий на то, что проклятие сработало. Ухватила из-за ручки двери, но она не открылась. Магический затвор. «Как же так? Почему я об этом не подумала?» «Беги!» — раздалось в голове. И прямо передо мной появился силуэт черной дамы. Она прошла сквозь дверь, каким-то образом сняв защиту, И дверь приоткрылась. Я снова рванула ее. «Спасибо тебе, рыжая ведьма, имя которой я так и не узнала». «Тварь!» Раздалось разъяренное позади, но я уже мчалась по ступеням. Оказавшись на верхней площадке, рванула рычаг. Механизм пришел в движение. Но как же медленно? Вот уже видя небольшой зазор. Вот в него уже могу протиснуться я. «Паралич!» Внезапно понеслось мне в спину, и я застыла, глядя на спасительный проем и не в силах сдвинуться с места. «Тварь!» — раздался за спиной запыхавшийся голыша Балданской, и я увидела, как проем снова начал закрываться. Над головой где-то в библиотеке были слышны грохот и непонятный вой, но что там происходило, мне было узнать не суждено. «Думала ты меня сбежать?» Моё горло захлестнуло невидимая давка, но я не могла даже застонать. Мир перед глазами вместе с закрывшимся люком начал меркнуть. Но в последний момент Шабалданская пришла в себя от гнева и развеяла магическое лосо. «Нет, так просто ты не подохнешь!» Люк над моей головой окончательно закрылся, отрезая последнюю надежду на спасение. Или не закрылся. И если бы я могла распахнуть глаза пошире, я бы это сделала, потому что в последний момент в закрывающуюся щель просунулся... Палец? В смысле, огромный такой когтистый палец драконья? Лапы? Я не сразу поняла, что это вообще такое. Осознанию не помогал еще и дикий грохот библиотеки, которым сопровождалось это действие. Похоже, ректор обернулся прямо там. Масштаб разрешения я не бралась даже представить, да меня это и не трогало. Важным было то, что не до конца закрывшийся люк не замкнул магические контуры, защита на которую надеялась Шабалданская не сработала. Более того, люк медленно, но верно прогибался под весом огромного ящера. Механизм затвора явно не рассчитан на такую колоссальную нагрузку. Что-то в стене громко щелкнуло, хрустнуло, и Шабалданская, опомнившись, понеслась вниз, не забыв прихватить с собой меня. На этот раз левитировали совсем не так аккуратно, и я получила кучу синяков. Благо, голова осталась невредима. «Мама, сделай что-нибудь!» — услышала я, когда снова оказалась в лаборатории. «Я же не могу лежать в пентаграмме и гадить под себя!» В нос ударил запах нечистоты, и я увидела сидевшую на ведре с выпученными глазами ландерию, которая гадила, не переставая, как я им и пожелала. «Почему твою защиту, ее проклятие, не пробила, а мою да? Опять дала мне слабый амулет?» «Заткнись!» Зло бросила Шабалданская и развернулась ко мне. «Сними с нее проклятие!» Убрала с меня парализацию и тут же захлестнула на шее магический аркан. «Ну же!» «А я бы, может, и сделала это. Ага, может быть, когда-нибудь». Но на меня напал такой дикий хохот, что даже слезы брызнули из глаз. Нет, но это же надо было видеть. Лемуры явно были родственниками у этой ландели. Так пучить глаза нужно уметь. Хотя нет, это природная особенность. Но самым забавным было то, что параллельно она жаловалась на жизнь, ругалась, трясла обрюзшими щеками и гадила, пытаясь при этом все равно куда-то бежать со своим ведром. Нет, понятно, что сама ситуация совсем не смешная. Но меня несло. Стресс последних нескольких часов не прошел даром, и я хохотала. «У тебя что, крыша поехала?» Рявкнула Шабалданская и потянула лосо. Я закашлялась от нехватки воздуха и начала приходить в себя. «Снимай проклятие!» Снова рявкнула бывшая ректорша, и одновременно с этим на дверь лаборатории обрушился удар. Дверь выдержала, но надолго ли хватит ее защиты? «Что это?» — взвизгнула Ланделя. «Дракон!» Зло выплюнула Шабалданска. Но как ты же говорила, что всегда успеешь обрушить коридор и до нас никто не доберется? Все из-за нее. затягивала Суна на шее, еще туже прошипела магичка. Ну же, снимай проклятие. Снять проклятие, произнесенное душей в минуту смертельной опасности, не так-то просто. Вернее, не просто даже для ведьмы, которая его наложила. Конечно, это непреднамеренное черное проклятие наложенная по всем правилам, а обычная, которая со временем ослабнет. Но нужно как минимум сварить деле и напитать его собственной силой с заговором на прощение. Именно поэтому нам, ведьмам, с первого курса внушают, что с проклятиями нужно обращаться осторожно, да и наказания за них серьёзные. Потому я их и не любила, и избегала, и как следствие опыта в их снятии не имела. Но говорить это сейчас шабалданской было бы не самой лучшей идеей. — Сейчас только удавку ослабьте, — прохрипела я. «Ну же!» — уже орала Шабалданская с опаской, поглядывая на содрогавшуюся под ударами дверь. Но лосо все же ослабило, давая мне нормально дышать. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на ощущениях. Со стороны Ландерии я ощутила фон своей силы. Именно по нему следователи и определяют, кто именно наложил проклятие. Фон был насыщенным и сильным. Такое проклятие без вмешательства точно развеется еще не скоро, хотя обычно у меня не получалось ничего долговечнее суток. А еще я поняла, что снять его не могу. Без вспомогательных средств не могу. Но вот отодвинуть его действия хотя бы на 10 минут можно попробовать. А к этому времени или все разрешится в положительную сторону, и с проклятием я разберусь потом. Или мне будет уже все равно. Нет, вру. Меня будет греть сознание, что эта мразь в человеческом обличье будет гадить всю жизнь без перерыва. Не длинную, к слову, жизнь. Жаль, что у этот фокус не прошел. За столько лет она обзавелась сильными артефактами, блокирующими ведьминское воздействие. Все сняла!» — соврала я, когда задуманное удалось и дрожащей рукой вытерла пот лба. «Отсрочка далась мне нелегко», — Шабалданская вопросительно уставилась на дочь. «Кажется, прошло», — прислушиваясь к себе, ответила Ландерия и, нервно оглядываясь, попросила. «Дай бумажку». Магичка с отвращением поморщилась и вздрогнула, когда дверь затрещала, и по ней пошла трещина. «Потом подотрёшься! Бежим!» Я уже задумывалась о том, как они собирались бежать из расположенной под землей лаборатории, и сильно удивилась, когда они бросились к тому самому стеллажу, на котором стояли журналы. Не размениваясь на магию, отодвинули его в бок, открыв нерукотворный лаз в стене. Видимо, и сама лаборатория была природной пещерой с двумя ходами. Один из них облагородили и вывели в библиотеку, а второй оставили на вот такой случай. Подозреваю, ведьму для экспериментов доставляли по этому пути хотя могу и ошибаться. «Собирай в сумку журналы. Я пока соберу самые редкие ингредиенты». Спохватилась Шабалданская, и женщины начали лихорадочно набивать свои сумки, со страхом поглядывая на дверь, на которой мелкой сеткой расцветали все новые трещины. «Все, уходим, иначе не успеем». «А она?» — внезапно ткнула в меня пальцем Ландеря. Я надеялась, что обо мне забудут и оставят в покое. Прижалась к стене неподалеку от двери и не сдавала ни звука. Она настолько задержит. Найдем другую ведьму. А потом кровожадно улыбнулась и, в мгновение ока, сормировав в руке огромную острую сосульку, запустила ее мне в грудь. Передавая привет, черной даме и дракону!» зло сплюнула и направила какое-то заклинание в пентаграммы. Они, как и дверь, продолжавшая содрогаться под магическими ударами, пошла трещинами, и мне показалось, что стены лаборатории заходили ходоном. С потолка посыпались мелкие камешки и пыль, а женщины, зло ухмыляясь, скрылись в темной зеве по тайного хода.